Глава 36. Сесиль закрыла ноутбук, откинулась на спинку, закрыла глаза и подставила лицо теплым лучам солнца. Написание постов для блога было для нее терапией. Однако она сожалела о том, что не может чувствовать себя такой же спокойной оптимисткой, какой пыталась представить себя читателю. В текст просочилась лишь малая часть тех сомнений и страхов, что мучили ее, Сесили еще не пришла в себя после происшествия на пути к высотному экстриму несколько дней назад. Она хотела послушать, как свистит Дарью, но тут заговорил Зак, и свист потонул в плотном тумане. Ей так и не удалось отправить свои отчеты Мишель. Она знала, что из-за этого у нее будет куча проблем. Так что оставалось лишь написать статью, чтобы усилия, затраченные на путешествие не пропали даром. «Эй, команда!» «Все в обеденную палатку!» — крикнул дук Сесили сразу заволновалась. Он собирается сделать объявление, в этом она не сомневалась. То самое, которое все ждут. Зак вошел в палатку, размягченный после солнечной ванны. И таким он был не единственный. Кажется, все нежились на солнышке. Шерпы уже были внутри, стояли вдоль стенки. «Интересно, ради чего все это?» — спросил Грант. Отпив из металлической кружки, он закинул ноги на стол. После смерти Ирины и повреждения оборудования его настроение сильно изменилось. Долгие дни снегопада сделали невозможной любую тренировку. Он почти не участвовал в играх и разговорах и сидел мрачный и задумчивый. Приезд Чарльза немного взбодрил его, и когда была возможность, он выходил, чтобы снимать заявочным планом вокруг базового лагеря но все остальное время держался обособленно. Следом вошла Элис, качая головой в такт музыки, звучавшей в ее наушниках. Долгая задержка, по всей видимости, никак не повлияла на нее. Наконец появились Дуг с Чарльзом. Дук оперся на спинку стула, а Чарльз сложил руки на груди и замер сбоку от него. Дуг кашлянул. «Итак, время пришло». «Свежий прогноз утверждает, что окно продержится два дня, прежде чем закроется. Мы совершим попытку подняться на вершину завтра». Чарльз издал радостный возглас. Он улыбался. Сесили впервые видела его таким. Шерпы захлопали в ладоши. Дух же остался серьезным. И все остальные тоже. Это было то, ради чего жили все эти люди». Предвкушение, осознание, что все тренировки и ожидания окупятся, что все, что они планировали, вся их подготовка, будут проверены на практике. В ближайшие несколько дней их ждал успех или неудача. Однако Сесили продолжали преследовать мысли об Ирине, и опасность казалась очень реальной. «Вперед вышел Мингма. Каждого из вас будет сопровождать Шерпа, и подниматься вы будете вместе». Они понесут ваш кислород, кроме, естественно, твоего, Элис. Все наши шерпы – сильные альпинисты с большим опытом восхождения на восьмитысячники, так что вы будете в хороших руках. Мы приготовили провизию, поэтому, пожалуйста, убедитесь, что вы взяли достаточный запас. Как минимум три завтрака, три обеда и три ужина. Зак, ты пойдешь с Тенсингом. Элис, ты с Фэмбой. Грант, ты пойдешь со мной. А ты, Сесили, пойдешь с Галденом. Сесили поймала взгляд Галдена и улыбнулась. Она была довольна. Он молод и силен, он намного рассудительнее Фембы, но более жизнерадостный и энергичный, чем Тенцинг. У него нет заявок на лидерство, как у Мингмы. Кроме того, они успели подружиться. Грант сел прямо и устремил взгляд на дорожные сумки, набитые пакетами с дегидратированной едой. Он уже собрался было ринуться к ним, но Дуг остановил его. «Подожди». Нам нужно обсудить еще кое-что. Перед выходом потренируйтесь с кислородными масками, чтобы привыкнуть. Помните самое главное правило. На горе мое слово — закон. Если я говорю идти вниз, вы идете вниз. Без вопросов. Мне плевать, где вы. В третьем лагере или в шаге от вершины. Ясно? Сесили и Селис кивнули. Дуг перевел мрачный взгляд на тех, кто не ответил на его вопрос. Сесели пихнула Зака в бок. Тот покосился на нее, затем сказал «Да, да». «А тебе, Грант, ты все понял? Это не шутки. Тебе не придется разворачивать меня назад, так что все это не имеет значения». Дук собрался было возразить, но Грант замахал руками. «Я все понял. Вот и хорошо. А вторым после меня является приписанный к тебе Шерпа. Если он отдает команду, ты подчиняешься». Подняться на вершину — это большое достижение. Но гора всегда остается на месте. Наш приоритет — спуститься живыми. «Теперь моя очередь». Чарльз прошел в торец стола, и все взоры обратились на него. Он встретился взглядом с каждым. Когда очередь дошла до Сесили, она расправила плечи и подобралась. Чарльз улыбнулся ей и кивнул. «Вот такие дела, команда. Мы поднимаемся все вместе» до самой вершины. Именно этого вы все ждали. Но не обманывайтесь. Восхождение — это не просто, когда вы переставляете ноги одну за другой. Вы должны верить в то, что способны на большее». Он сделал паузу. Я никогда раньше об этом не рассказывал, но я почти отказался от своей первой попытки подняться на Эверест. Все оказалось гораздо труднее, чем я ожидал, И не в техническом плане. До этого я проходила через более тяжелые испытания. В духовном. Восхождение на восьмитысячник не похоже ни на что другое. Я все помню, как будто это было вчера. Я стоял на коленях перед тем, что принято называть ступенью Хиллари. Крутой, почти вертикальный склон горы Эверест, имеющий высоту 13 метров. Было темно, солнце еще не встало. Надо мной люди поднимались по веревкам. Если честно, думаю, они оставили меня умирать. Я знал, что если не двинуть с места, шанса на спасение не будет. Я не оплатил индивидуального шерпу, у меня не было надежной страховки. Та, что была, не имела никакого значения в зоне смерти. Я никогда раньше не испытывал этого чувства. Этой пустоты, этого безразличия к собственной жизни когда я уже думал, что всему конец, над горизонтом поднялось солнце и осветило мое лицо. У меня сразу согрелись пальцы, взгляд прояснился, и я понял, что мне есть для чего жить. Всю свою жизнь я смотрел на горы и гадал, что там наверху. Если найду в себе силы, чтобы сделать еще несколько шагов, наконец-то узнаю, каково это, когда выше тебя ничего нет, когда больше некуда идти когда ты стоишь на самой высокой точке земли, когда тебе даровано это привилегия. Я заставил себя встать и идти к вершине. В тот момент я понял, кто я. Гора создала меня. Именно это и делает восьмитысячники особенными. Они — вершины земли, и восхождение на них испытывает тебя. Они бросают тебе вызов, предлагая стать лучшей версией самого себя. Так что отдайте все, что у вас есть ради этой возможности, ради этого момента, ради этой горы. Если вы так поступите, поверьте мне, ваше самопожертвование будет вознаграждено самым невероятным даром, который никто не сможет у вас отнять, знанием того, кто вы есть на самом деле. Цените это. И займите свое место в исторических книгах среди самых отважных людей Земли».